Глава девятая. Утро без штанов. Солнце пригревало лицо. Митя покрутился, пытаясь спрятаться от его лучей под подушкой, но сон уже ускользал. Позевывая, Митя высунулся из-под перины. «Никуда здешняя прислуга не годится, даже шторы задернуть не догадались». Пылинки танцевали в потоке золотистого света, бьющего сквозь чистое до скрипа вымытое стекло. Митя сморщился, чихнул, сел на смятой постели и принялся озираться. Новомодные бумажные обои с изящным теснением. Мебель солидная, тёмного дерева, может, даже чересчур солидная, хотелось бы помоднее, но и так неплохо. Дверь всего одна значит, своей гардеробной при комнате не имеется, зато есть изрядный дубовый шкаф. Разве что кровать с резной спинкой жестковата? Митя бы предпочел матрац потолще, это отец любит по-спартански. Неприятные воспоминания о голосах среди ночи, что-то бубнящих про «не твоя спальня» заставили его оглядеться снова, уже настороженно. Комната понравилась и отдавать ее не хотелось. Здесь уже его вещи, и... Взгляд остановился на кучке у двери. Его вещи впрямь были здесь, валялись у порога там, где он их уронил. Сертук и рубашка скомканы в неопрятный клубок, панталоны брошены у кровати, жилета не было, сапог тоже, и Митя заподозрил, что они так и остались в ванной комнате. Он просто почувствовал, как его лицо вытягивается от недоумения. Прислуга оказалась не просто негодной, а какой-то... безумной? Даже самозванному лакею, прибившемуся к ним в деревне, не приходило в голову бросить одежду господ в таком пренебрежении, не вычищенной, не развешенной, не... Ни... Митя огляделся в третий раз и понял, что его сундука с единственной сертучной парой, полностью уцелевшей в летних приключениях, потому что была на самом Мите, тут тоже нет. «И как сие понимать?» — он дёрнул за свисающий над кроватью шнурок санетки. Шнурок качнулся, где-то внизу в помещениях для прислуги задребезжал звонок, и никто не явился. Митя позвонил ещё, — Наконец дернул Санетку с такой силой, что оборвал шнурок. В коридоре послышались быстрые шаги. «Наконец-то!» Он потянул перину на себя. Не сбавляя темпа, шаги пролетели мимо его двери, и снова тишина. Митя неловко слез с кровати и подобрал панталоны. С отвращением растянул на руках, сморщился. «Нет уж, еще раз он их не наденет». Стараясь одновременно прикрыться ими и не соприкасаться с грязной тканью чистой кожей, прокрался к дверям и, приоткрыв щелку, тихонько выглянул наружу. «Слышь, маняш, колоколец тважно разрывается. Борчук который раз звонил? Сходила бы ты к нему!» Голос сторожа Антипки доносился из распахнутой двери ванной комнаты. «Не пойду!» Из глубины ванной зло загремело ведро. Ни про каких барчуков барыня не сказывала. Барышня в доме, что барина ждут, тоже говорено, а про Борчука не полсловечка. Да и двое их приехало, который из них Борчук. Мить оскорбленно моргнул. Она еще сомневается. Вот скажет барыне идти, тогда и тогда не пойду, воинственно объявила горничная. Охальник он! Да молодой он и шо, охальником, чтоб быть. Мальчонка почти. Мальчонка-то мальчонка. А Давича по колидору почитай ногишом вышагивал. Видали мы таких, только и знают, что горничных в темных углах подкарауливать. Нее! Честные девки от таких подали. Митя медленно закрыл дверь и привалился к косяку, чувствуя, как щекам становится горячо. Он знал, что никогда, никогда-никогда нельзя отступать от этикета, и вот извольте. Единственный раз случилось, и о нем уже сплетничают горничная со сторожем. А уж что они разнесут по городу, страшно подумать. А все проклятые трупы. Им-то что, сожрали их, и все. А у него вот-вот и репутация в клочья. Ладно. В таком виде, как сейчас, попадаться на глаза горничной не следует. Дожидаться, пока отец заинтересуется, почему его не видать. А если тот сразу уедет в департамент? Сидеть в комнате до вечера? Раздетым? И... Митя опустился на четвереньки, чтобы убедиться в неприятной догадке. Ночного горшка под кроватью не было. Он всегда восхищался прогрессом, но старомодный подход тоже имел свои достоинства. Не надо было никуда ходить. Так... Митя разворошил кровать, стянув нижнюю плотную простыню, замотался на манер античной статуи и, как горничная и боялась, засел караулить, пока она уйдет. Наконец, мимо приоткрытой двери пробежали быстрые шаги, снова громыхнуло ведро. Митя высунулся в щелку и увидел, как горничная торопливо спускается по ступеням. В вихре развивающейся простыни он метнулся в ванную комнату и, задыхаясь от счастья, заперся изнутри. Минута счастья, вторая, третья. Потом его посетила жуткая мысль. А если столь нужная комната вдруг тоже кому-то понадобится? Например, кузине Ниночке, а внутри он, тетушка его, казнит. Это в лучшем случае. Нет, он все больше и больше начинал ценить старомодную классику. Митя плеснул ледяной водой в красное и, кажется, горячее лицо. Ему остается лишь выбрать, что хуже — быть застуканным в ванной или рискнуть. Митя выглянул в коридор и, трепеща краем простыни, ринулся обратно к спальне. По лестнице снова затопотали шаги. Бежать к себе было поздно, и Митя просто рванул ближайшую дверь, заскочил внутрь и навалился всем телом на створку, точно боясь, что горничная за ним погонится. «Что вы здесь делаете? Да еще в таком виде!» — гневно вопросили его. «Ингвар!» Обреченно вздохнул Митя и медленно повернулся. Вместо приевшихся за лето рабочих блуз, на Ингваре красовалась форма реального училища. Митя склонил голову к плечу. Сам бы он никогда такого не надел, но для Ингвара неожиданно неплохо. Пуговицы блестят, складки заправлены. Германцы и форма созданы друг для друга. И сам Митя в простыне. Я надеялся найти Свинельда Карлыча. Потребовались поистине титанические усилия, чтобы не переминаться с ноги на ногу и не кутаться в простыню, как застуканная в бане девка. «Брат уехал на рассвете!» — поправляя ремень, пробурчал Ингвар. «У него в городе множество дел!» В голосе Ингвара звучала досада, и не понять, то ли на брата обижался, то ли Митю в безделье упрекал. В любом случае старшего Штольца нет, одним спасителем меньше. Стараясь не смотреть на Ингвара, Митя огляделся. Комната была чуть поменьше его, но тоже обставлена с немецкой аккуратностью и тщанием. «А у вас тут... мило. Кресла вот глубокие. Это из-за тетушки Свинельд Карлычу уехал?» «Нет!» — выпалил Ингвар. «Да, он к вечеру вернется, но завтракать не захотел». «Назвали!» — отрезал Ингвар. «Меня вот тоже», — неожиданно признался Митя, склонил голову к другому плечу. «Чрезвычайные ситуации требуют чрезвычайных решений». «Ингвар, а вы... я... вынужден просить вас о помощи». «Я понятия не имею, где мой сундук, и у меня совсем никакой одежды, потому и искать его сам я не могу. Я вам не прислуга!» Из-под лобья глянув на него, буркнул Ингвар. «Не получилось. Плебеи не знают благородства». «Здешняя прислуга, сдается мне, тоже не прислуга», — хмыкнул Митя, подбирая путающийся в ногах края простыни. «Что ж...» Пойду я, пожалуй. Не знаю, право, что подумает о нас, о вас, эта самая прислуга, когда я выйду отсюда в простыне. — А что она подумает? — удивился Ингвар. Митя поглядел на него едва ли неумиленно. — О, неразвращенная провинция! Глаза Ингвара вдруг расширились, и он начал мучительно краснеть. — А нет, все-таки немножко развращенная. «Что вы за человек такой?» — в сердцах сказал Ингвар. «Не можете не оскорблять, не шантажировать, не...» «Я попросил вас о помощи, Ингвар, в безвыходной ситуации. И что же я услышал в ответ?» «Я тоже просила помощи там, в имении Бабайко!» «Если бы вы не изволили лезть, куда не приглашают, вам бы и помощь не понадобилась, и вы, кажется, остались живы, уж не благодаря вам!» Митя открыл было рот, чтобы ответить, и закрыл. Как приятно было бы рассказать, что все они — Ингвар, его брат, отец, стражники, деревня, а может, и вся губерния — все они живы только благодаря ему, но, увы, нельзя. Да уже и не хочется. Не перед Ингваром же ему оправдываться, право слова. «Счастливо оставаться, сударь!» — перебрасывая край простыни через локоть, обронил Митя. Стойте! Ударила ему в спину. Ингвар обошел его, бормоча, только что Баркади Валерьянович не подумал, что штольцы неблагодарны. Ждите здесь! скомандовал он и скрылся за дверью. Митя подошел к окну и уставился на площадь. Чуть наискосок был виден флаг на крышу тюремного замка, выглядевшего чересчур нарядно и уютно для своего назначения. На углу торчал городовой, а по широкой тюремной площади энергично сновал народ. И было печально сознавать, что даже мастеровой в тужурке и дешевом картузе, сверху смотревшемся плоским серым блином, одет лучше Мити. Не в простыне ведь на голое тело. Дверь дернулась от толчка, и в комнату задом ввинтился Ингвар, волоча за собой Митин дорожный сундук. Митя метнулся к нему, как к давно потерянному и вновь обретенному другу. К сундуку метнулся. «В маленькой комнатке был, рядом с вашей!» — хмуро буркнул Ингвар. «Шли бы вы одеваться к себе, сударь!» «Так и волокли бы тогда сундук ко мне!» — огрызнулся Митя. «Не знаю, где вы изволите обретаться, да и собственные руки у вас есть!» На пределе извительности процедил младший Штольц. Зато штанов нет. Хватит уж, что меня горничная в домогательствах подозревает. Ингвар поглядел на него с отвращением и выдавил через брезгливо топыреную губу. Наверное, у нее есть на то основания. Конечно, есть. Все то же пресловутое отсутствие на мне штанов. Митя счастливо одевался. Пристегнул носки. Натянул панталоны и вытащил последнюю бесценную уцелевшую рубашку от калина. Жилет он застегивал, уже ощущая себя как рыцарь, выброшенный на ресталище нагишом и вдруг заполучивший броню. Даже туфли нашлись. Митя прищелкнул каблуками, накинул сюртук — и перед зеркалом в крышке сундука принялся крепить шейный платок булавкой в виде полумесяца. Еще разок оглядел свое отражение и направился к двери. Взялся за ручку. Ингвар не стоил того, чтобы благодарить его за услугу. Да хоть всю жизнь он Мите прислуживая за то, что случилось у Бабайка, не расплатится. Что бы он сам ни думал, но... «Надо же показать, чем истинно светский человек отличается от плебеев». «Вы меня выручили», — с трудом выдавил Митя и решился вовсе на подвиг. «Пойдемте завтракать». «Не хотелось бы», — после недолгого молчания пробурчал Ингвар, — «с вашей тетушкой». «О, благородные поступки имеют свойство вознаграждаться. Можно будет полюбоваться, кого сильнее перекосит, тетушку или Ингвара». «Пойдемте», — преисполнился благожелательности Митя. «Вам здесь жить теперь, а тетушка, если уж батюшка ее выписал, сомневаюсь, чтобы обратно отправил». И даже дверь придержал, заставляя Ингвара выйти. Чего только не сделаешь ради собственного удовольствия.